Глава первая. Мой первый рабочий день в качестве няни грозил обернуться катастрофой. Несомненно, ты самая плохая няня на свете, Фанни Функи, заявил Дон, когда я пронеслась мимо него голося, мальчики, это уже не смешно, пожалуйста, вернитесь, пожалуйста, вернитесь, иначе мне с треском уволят, пердразнил е меня Дон. Скорее всего, все к тому и шло. А ведь я отвлеклась всего на минутку. В свое оправдание я могла сказать лишь одно: потерять из виду детей, одетых в белые куртки, белые лыжные штаны и белые шапки, гораздо проще, чем кажется. И вообще, следовало бы принять закон, запрещающий одевать детей таким образом. Я понимала, что далеко они уйти не могли. Сверкающая снежная пелена вверх по склону оставалась нетронутой. Однако здесь, с западной стороны отеля, укромных мест, где могли спрятаться маленькие хитрюги, к сожалению, хватало. Сугробы причудливой формы, отдельно растущие деревья, п о л е н н и ц ы д р о в и выступы строений представлялись идеальными укрытиями. Солнце слепило глаза, и я сощурилась. К вечеру и на рождественские праздники синоптики обещали снегопад, но сейчас небо все еще было ярко голубым, а снег сверкал ярче мансардных о к о ш е к и башенок, крытых медью. Внизу в долине со вчерашнего утра лежал густой туман. Именно из-за разницы высоты выгодного расположения над облаками о т е л и прозвали замком в облаках. Какая тишина, даже странно, правда? Дон Бургхарт младший не применил напомнить мне, что сейчас не лучший момент любоваться альпийскими красотами. Может быть, бедные малыши уже замерзли? Дон сидел на больших санях. На них ко входу в подвал доставляли дрова. Болтал ногами и лизал мороженое в вафельном стаканчике, которое он, похоже, добыл на кухне. Дрова, лежавшие на санях, он недолго думая выкинул в снег прямо перед табличкой «Добро пожаловать в Шато Жанвье». Его мороженое навело меня на мысль. Ау, мальчики, хотите вкусного мороженого? Позвала я. Ничто не ш е л о х н у л о с ь Довольный Дон захихикал. Не нужно было пренебрегать своими обязанностями, отвлекаться на того ч е х о с е з о н н и к а Фанифунки. Суберика лучше дрова, а то тебе попадет, ответила я. Хотя для своих девяти лет дон был м а л е н ь к и м и ч е д у ш н ы м имел вздернутый носик и трогательные карие глаза, и поэтому выглядел так, будто и мухи не о б и д я т В Тане я побаивалась его. Из его уст вылетали исключительно взрослые сентенции. Усиливал этот эффект то, что изрекал он их звонким детским голоском, с очаровательным швейцарским пронунцием, к тому же слегка шепелявя. У него была странная привычка в разговоре называть людей исключительно по имени и фамилии. Иногда он добавлял место жительства, возраст и другие характеристики. Это звучало примерно так: Фанни ф у н к и 17 лет, изахима под Бременом. У тебя на колготках пошла стрелка. В этом было нечто угрожающее, как в кино про мафию, когда кто-то шепнет. Мы знаем, где ты живешь, а потом подложит соответствующему персонажу отрубленную лошадиную голову. И это в лучшем случае. Дон и его родители были за всегда т а й м и о т е л я и и Дон знал в нем каждый уголок. Целыми днями мальчик обычно шатался по отелю, подслушивая разговоры и устраивая окружающим пакости. При этом он вел себя так, словно являлся единоличным владельцем отеля и всех, кто в нем находился. Будь то гости или сотрудники, и от этого становилось неуютно. Я не сомневалась, что он изучил личные дела персонала. Тем не менее, в том, что он запоминал решительно все поистине было что-то дьявольское. Дон предпочитал слоняться там, куда не допускали постояльцев, но из-за того, что он был таким маленьким и славным, ему редко за это попадало. Тех, кого не очаровывала его мимимишная внешность, напоминавшая олененка Бэмби. Дон вводил в замешательство, обращаясь по имени и фамилии. При этом мимоходом упоминал имя своего отца, богача Дона Бурхарта старшего, и то, что он вводил дружбу с одним из братьев Монфор, которым, собственно, и принадлежал отель. Во всяком случае, со мной мальчик поступал именно так. И хотя я прилагал а значительные усилия, эти мафиозные методы приносили свои плоды. Недалее, как п о зачера, в я застала Дона, когда он вытирал вымазанные в шоколаде пальцы, а в ы ш и т ы е бархатные портьеры в маленьком вестибюле на третьем этаже. Он делал это вдумчиво и тщательно. На мой негодующий вопль олененок улыбнулся со сознанием собственного превосходства. О, н е д о у ч к а Фанни ф о н к и и Захима под Бременом, похоже, любят безкусные занавески. Я возмутилась еще больше. Все портьеры и подушки на этаже были сшиты из замечательного темно-красного бархата, расшитого матово-золотыми птицами и цветочными гирляндами. Если осторожно погладить эту ткань кончиками пальцев, казалось, что портьера гладит тебя в ответ. Даже не специалисту было понятно, что они дорогущие, пусть даже за давностью лет бархат слегка выцвел. И вообще, разве в твои обязанности не входит поддерживать чистоту и порядок в отеле? Горничная-практикантка Фанни ф у н к и с дурацкими веснушками, спросил Дон. Дело в том, что позавчера меня еще не определили в няни. Тогда я находилась в ведении службы уборки номеров. Как ты думаешь, какую сумму мой отец потратит в отеле в этом году? И как ты полагаешь, кто скорее вылетит отсюда, ты или я? На твоем месте я бы порадовался, что портьеры испачканы шоколадом, а не чем-нибудь похуже, и постарался бы побыстрее очистить пятна, прежде чем ф р е й л и н Мюллер. Снова соизволит устроить тебе н а г о н я й Откуда он только брал подобные выражения? Даже моя бабушка таких не употребляла. На твоем месте я бы поскорее убралась отсюда, чтобы не получить метелкой по попе. Запальчиво воскликнула я, а Донстер, жестующий в ухмылкой, неторопливо направился прочь. Гостиничный к о с т е л я н шеф Рейлин Мюллер я боялась больше, чем его, и оттирая щеткой шоколадное пятно с бархатной портьеры. Я действительно ощущала в некотором роде благодарность за то, что очищать пришлось шоколад, а не что-нибудь похуже. Кое-кому из нас сейчас точно влетит, теперь заявил Дон в очередной раз, лизнув мороженое. Ты флиртовала с Ярамиром Новаком 38 лет с усами вместо того, чтобы смотреть за детьми. Я могу это засвидетельствовать. Ничего не флиртовала, немедленно возразила я. Я просто быстренько помогла Ярамиру распутать елочную гирлянду. Это входит в круг моих обязанностей. В конце концов, в этом отеле я была не только няней. В перечне обязанностей гостиничной практикантки, которые я выполняла, значилось выражение "девочка на побегушках" и универсальная занятость. Дон покачал головой. Ты улыбнулась, заправила за ухо прядь волос и откинула голову назад. Все это жесты, призванные привлечь внимание противоположного пола в брачный период. Чушь какая, гневно сказала я. Яромир для меня слишком стар, а еще у него в Чехии и жена и дети, которых он очень любит. Даже если бы он был на 20 лет моложе и не женат, я бы все равно ни за что не стала с ним флиртовать. Я вообще никогда не флиртую. Меня бросала в дрожь от самого слова флирт. Фу! И вообще, я захлопнула рот. Дон даже не пытался скрыть з л о р а д с т в о пока я с возмущением оправдывалась. Это ясно доказывало, что я принимала его слова всерьез. А ведь именно этого я ни в коем случае не хотела ему демонстрировать. Но «Ну так что? Ты видел, куда побежали близнецы? У Гриму спросила я. Дон немедленно изменил тактику. Я даже знаю, где они спрятались. Он о д а р и л меня доверчивым взглядом, обаянию которого позавидовал бы диснеевский Бэмби. Я открою тебе этот секрет, если ты попросишь как следует. Пожалуйста, попросила я, понимая, что это ничего не даст. Скажи, пожалуйста, дорогой Дон. Потребовал мальчишка. Пожалуйста, дорогой Дон, повторила я, скрепя сердцем. Дон с н о в а р а с хохотался. Я открою другой секрет. Секрет, почему из тебя никогда не выйдет няня. У тебя просто недостаточно педагогического авторитета. Дети это чувствуют. А я открою тебе секрет, почему у тебя нет друзей. У тебя просто недостаточно у м е н и я вызывать симпатию. Слова вырвались у меня прежде, чем я успела осознать, насколько жестокими они были. Устыдившись, я прикусила губу. Наверное, из меня действительно никогда не выйдет няня. Помимо того, что я потеряла двоих шестилеток, выпустив их из виду всего на секундочку, я еще и унизила мальчика с глазами Бэмби. При этом место практикантки в отеле мне, вероятно, досталось потому, что я похвасталась своим умением обращаться с детьми. Немаловажную роль сыграло то, что у меня было два младших брата. Ой! Дон подставил мне ногу, и я чуть не грохнулась в снег, но как-то удержалась на ногах и поспешила отойти от него. Тоже мне, милые малютки. Нет уж, дети – это худшие из зол. Но ничего не поделаешь. Двух таких милых малюток мне нужно было найти как можно скорее, а третьего я решила отныне просто игнорировать. Мальчики, эй! Я старалась, чтобы мой голос звучал весело и не принужденно, как будто мы просто играем в прятки. Ни звука. А ведь до этого они тараторили безумолку и по идиотски рифмовали все подряд. Как их там звать-то? Ультрамодные имена в английском стиле, что-то вроде Джош, Эшли. Куда вы подевались? Вы не хотите доделать снеговика? Я принесла отличную морковку, чтобы сделать ему нос. Дон снова ехидно захихикал. Ты даже не в состоянии запомнить, как их зовут неудачница Фанни. Засунь себе свою морковку, знаешь куда? Ничего у тебя не выйдет. Я притворилась, что не слышу его. Сдаваться я не собиралась. За последние три месяца я и не с таким справлялась. В конце концов, все было не так плохо, как казалось на первый взгляд. Мне поручили поиграть с близнецами Бауэр, как их там, Лерами Джейсон на свежем воздухе, чтобы их родители могли спокойно собрать вещи и расплатиться в отеле. Если вдуматься, именно этим я и занималась. А теперь... Эти проклятые дети, несомненно, развлекались на полную катушку, потому что им удалось сбежать и спрятаться на свежем воздухе. Известно ли тебе, что такое нарушение обязанностей надзора за несовершеннолетними? Будущая экс-практикантка Фанни Функе. Дон в очередной раз лизнул мороженое. Надеюсь, у тебя хорошая страховка. На твоем месте я бы молил Бога о том, чтобы близнецы не угодили в какую-нибудь расщелину в леднике. Если сейчас пойдет снег и все з а м е т ё т поисковые собаки не смогут даже взять след. Усилием воли я подавила в себе желание заткнуть уши пальцами. Этот ребенок являлся не иначе, как самим дьяволом. Насколько я знала, поблизости от отеля не было никаких расщелин. Тем не менее мой голос теперь прозвучал вымученно и пронзительно, так что это заметила даже я. Вы не хотите погладить на прощание белочку? о н и на это не к у п я т с я Дон щелчком запулил стаканчик с недоеденным мороженым в снег. Так уж и быть. Я помогу тебе. Они побежали вон туда. Он махнул рукой в сторону нового катка, который старик Штуки и Ерамир недавно соорудили рядом со старинной каруселью. Думаю, они спрятались в подвале, где стоят лыжи. Вместо того, чтобы отправиться туда, куда показывал Дон, я решительно з а ш а г а л а в противоположном направлении. И удача. Пройдя всего пару метров. Я услышала сдавленные хихиканье и увидела, как закачалась ветка огромной полумесячной ели, которую Яромир и старик Штуки рискуя жизнью в ноябре украсили елочными гирляндами. Рисковал жизнью, собственно, только Яромира, Штуки держал лестницу. Полумесячная ель прозвали из-за того, что гирлянды на ней висели в форме полумесяца, причем только на ветках, обращенных к телю. Я слышала, что эти гирлянды купили лет тридцать назад, но так как деревья имеют обыкновение расти, а ель за это время тоже изрядно увеличилась в размерах, то г и р л я н д теперь х в а т а л о лишь наполовину ели. Поэтому по вечерам ее половина сверкала и переливалась огнями, подмигивая окнам отеля. Ветви же, обращенные к долине, сливались с ночным небом. На них не было ни огонька. Полумесячная ель знаменовала собой границу между ухоженным ландшафтом вокруг отеля и дикой природой. Хотя сейчас разница между тем и другим не б ы л о все скрывало толстое снежное покрывало. Под елею было очень удобно прятаться, если ты метр двадцать ростом. Ее переплетенные ветви доставали до самой земли. Вероятно, под ними находилась мягкая и сухая подстилка из мха и еловых иголок, потому что туда не проникал снег. Чтобы не спугнуть детей, я направилась не прямо к еле, а решила пойти в обход. Хитрюги-близнецы Бауэр, большие мастера прятаться, сказала я, повысив голос. Эх, как же жалко, что я не могу найти их и показать сюрприз, который я им приготовила. И этот сюрприз имеет отношение к белочкам и еще кое-к чему. Под елкой зашушукались. Я не смогла сдержать усмешку, но радость моя длилась недолго. Не дайте себя провести, Джейден и Эш Бауэр из л и м б у р г а на Лане. р н у л Дон прямо у меня за спиной. Он таки слез с н а с и ж е н н о г о места на санях и отправился портить мне жизнь дальше. Нет у нее для вас никакого сюрприза, и белки тоже нет. Она просто хочет поймать вас, испортить вам все удовольствие и сдать родителям. И вам придется ехать домой. Бегите. У Джейдена и э ш а хватит мозгов не обращать внимания на то, что там лопочет глупый Дон. С надеждой возразила я. Но дети уже вылезли из-под елки и с криками и смехом понеслись через парковку. Дона добрительно зааплодировал. Мне оставалось только броситься следом. К сожалению, мои подопечные со всех ног помчались прочь от отеля в сторону шоссе. Они перемахнули через кучу грязного снега и льда на краю парковки, пересекли подъездную дорожку и на другой ее стороне снова перелезли через снежную стену. Стойте! Там очень опасно, заорала я, к а р а б к а с ь з а ними. Там действительно было опасно. Хотя по шоссе ездили редко, оно было проложено только до отеля. Черный асфальтовый серпантин петлял по горе, круто спускаясь в долину. п о р о ш и й же е л е м и с к л о н по которому шоссе змеилась туда-сюда, был практически отвесным, и именно по нему безудержно хохотавшие дети и собирались спускаться, словно обезьянки, они ловко хватались за нависавшие над их головами ветки, спускаясь все ниже и ниже. Ледяной нас на склоне многократно подтаивший и снова замерзший, похоже, выдержал близнецов, но он не меня. При каждом шаге я с треском проваливалась по колено или глубже, как будто я пыталась пройти по запечённой карамельной корочке на огромной миске с к р е м б р ю л е Стойте! В ужасе закричала я. Пожалуйста, стойте! Стойте, стойте, успокойтесь, руки мойте, ноги мойте, весело загорланили в ответ близнецы. д он был прав. Никакого авторитета у меня не было и в помине. Тем временем дети уже добирались до следующего ветка шоссе и снова перелезли через его край, готовясь продолжить путь вниз по склону. Немедленно остановитесь! Я торопливо вытащила ногу из особенно глубокой дыры в снегу и попыталась шагать шире. Здесь водятся медведи, мишки в р у ш к и и воришки, мишки глупые трусишки. Ой! Один из близнецов не удержался на ногах и поскользнулся, съехал вниз и со всего маху врезался в ближайшее дерево, заливаясь при этом хохотом. Его братцу все это так понравилось, что он сел на снег и последовал его примеру, заскользив вниз. Не делайте этого в ужасе, закричала. Я в красках представив себе, как дети набирая скорость летят вниз по склону, пока не сломают себе шеи, налетев на дерево, либо пока не попадут под машину в том месте, где шоссе становилось более оживленным. Мне казалось, что я уже слышу рев мотора, поэтому, собрав волю в кулак, я прибавила скорость. Вдруг я сама потеряла равновесие и шлепнулась животом на снег. Немедленно превратившись в человеческий аналог санок для бобслея, я была тяжелая, а мое зимнее пальто было сшито из гладкой ткани, поэтому я покатилась вниз по снежному склону, не в силах затормозить. Я судорожно растопырила руки, в о п я во все горло: нет, ничего, кроме этого мне в голову не пришло. Я пулей пронеслась мимо близнецов, перелетела через сугроб на очередной виток шоссе и упала прямо на середину дороги. Все это произошло за считанные секунды, так что передо мной даже не успела пронестись моя молодая и, прямо скажем, довольно б е с ц е л ь н а я жизнь. За мной через снежный бортик по краю шоссе перелетели дети. Надо сказать, из нас получилась живописная куча мала. Близнецы по-прежнему заливались хохотом, из чего я заключила, что они не ушиблись. Что касается меня, я не была так уж уверена, что падение обошлось без повреждений. Однако... Прежде чем успела проверить, осталось ли в живых, я услышала пронзительный визг тормозов, а сразу после этого взволнованный голос: "Вы что совсем с ума сошли? Я же вас чуть не задавил!" Отодвинув в сторону ногу одного из близнецов, я попыталась поднять голову. В метре от нас находился бампер темно-зеленой легковушки с т ю р и х с к и м номером. Дверца машины была широко распахнута. Ее водитель юноша чуть старше меня возвышался теперь прямо над нами. Он был до смерти напуган, и я его отлично понимала. От пережитого потрясения меня затрясло так, что зубы начали выбивать дробь. Еще бы чуть-чуть и все. Кому-то нужна помощь? – спросил юноша. к р я х т я я поднялась на ноги, обнаружив при этом, что мои руки и ноги в порядке. Посадка оказалась жесткой, но благодаря пальто, на пуховой подкладке и толстым перчаткам я ничего себе не с о д р а л а и не сломала. Вроде бы нет, – ответила я одновременно б е г л о осматривая близнецов. Крови нигде не было видно, вывихнутых суставов тоже. Глаза мальчишек сияли, на щеках красовался румянец. Типичные счастливые дети. Еще раз завопили типичные счастливые дети. Было так здорово! На всякий случай я покрепче ухватила их за капюшоны курток, которые, слава богу, как ни странно, остались белоснежными. То, что вы устроили, было крайне глупо и опасно, отчеканил юноша. Вы могли погибнуть. Что верно, то верно. Вы совершенно правы. Выдавила я, п р о д о л ж а я стучать зубами. Мне правда очень жаль. Понимаете, если на этом склоне поскользнешься, то практически невозможно остановиться. Я тоже был бы виноват, перебил юноша. Похоже, он меня даже не слушал и говорил скорее сам с собой. Он мрачно уставился в пространство. Меня бы судили, а все свидетели были бы мертвы. Потом приговорили бы к тюремному заключению, отобрали бы водительские права и мой отец. Тут он содрогнулся и замолчал. Я откашлялась. Так что, наверное, стоит просто порадоваться тому, что все мы остались живы. Азноб кажется утих и я неуверенно улыбнулась. Мне хотелось положить ему руку на плечо, чтобы отвлечь от мрачной картины, которую он себе вообразил, но я боялась отпустить детей. Честное слово, мне страшно жаль, что мы тебя так напугали. Ты не мог бы быть столь любезен и подвезти нас на машине наверх к о т е л ю Ты ведь туда ехал, верно? Конечно, он ехал туда. Здесь наверху больше ничего не было. Вероятно, он был одним из тех шести дополнительных сотрудников, которых наняли для работы в ресторане на рождественские каникулы. Вы гости из Германии, да? Да, клатраляля, т р а т а т а к а л я м а л я ответил Эш, или это был Джейден. Выглядели они совершенно одинаково. Юноша кивнул, как будто это все объясняло, и открыл задние дверцы, чтобы близнецы могли запрыгнуть в машину. На всякий случай я продолжала держать мальчишек за капюшоны и выпустила их только после того, как прочно пристегнула детей ремнями безопасности. Кажется, все. Я с облегчением захлопнула дверцу, благодарно улыбнувшись юноше. Блокировка задних дверей лучшая, что изобрели со времен печатного станка. Твои братья часто удирают от тебя, да? Ой, нет, это совсем не мои братья. Я не живу в отеле, я прохожу здесь годовую практику и сегодня первый день работаю няней. Я рассмеялась. Нелучшее начало, как можно заметить. К детям меня лучше не подпускать. Честно говоря, мне даже в прачечной больше понравилось, хотя в первый же день я обожгла с я б и л е в о й каток и сделала п о д п а л и н н у на салфетке с монограммой. Обычно я не болтаю безумоку л с незнакомцами. Наверное, сказался пережитый стресс и восторг от того, что я осталась в живых. И потом юноша почему-то необъяснимым образом вызывал у меня доверие. Только, пожалуйста, не рассказывай никому, что пока я гуляла с детьми, они чуть не попали под машину. Ладно? Иначе меня уволят. Я сняла перчатку и протянула юноше руку. Кстати, я Фанни. Фанни ф у н к и И чуть не добавила на автомате не доучка из Ахима под Бременом. Болтовня Дона Буркхарта младшего, очевидно, пагубно влияла на меня. Бен. Юноша пожал мне руку. Кажется, мое чириканье немного привело его в себя, и он улыбнулся. Бен Монфор. Как забавно, заявила я. Фамилия владельцев отеля тоже Монфор. Романа, Рудольф Монфоры, они братья. О, господи, боже мой! Я бескураженно вытаращилась на него. Пожалуйста, скажи мне, что ты не их родственник. Бен смущенно развел руками. Мне очень жаль.